«Да поможет ему Бог!» — можно было прочесть в глазах матросов и офицеров вооруженного ледокола, прокричавших «Ура!» генералу Слащеву и его корпусу, когда капитан второго ранга фон Рейер кончил свою речь. Непоколебимое в своем упорном желании выполнить возложенную на нее трудную и ответственную задачу, флотилия, несмотря на все увеличивающийся шторм, продолжала путь к месту, откуда должно было начаться спасение и истрадавшейся Родины. Молчаливый и серьезный матросы, еще более серьезен состав славного корпуса. Казалось, что это святое молчание отразилось и на кораблях, тихо следовавших к одной общей цели, с легким против обыкновения покачиванием по взволнованному морю. По мере продвижения флотилии ветер крепчал и с наступлением темноты вылился в характерный шторм Азовского моря, отличающегося свойственной ему одному особенной неровностью волны. Чуть-чуть забрезжил свет в четыре часа по новейшему, перед началом военной операции, по выходу в Северную Таврию во Врангелевской армии в целях внезапности — Время было передвинуто на два часа вперед, когда с флагманского корабля было передано паротьеру «Вижу берег, стоп-машина», и флотилия остановилась. Из трех походных кильваторных колонн суда начали перестраиваться для высадки десанта на берег. Когда достаточно рассвело, ясно обрисовалась вся в зелени деревня Кириловка. от которой в сторону деревни Степановка тянулась узкая песчаная коса, отделявшая Азовское море от Молочного озера, расположенного между этими деревнями. Высадка десанта должна была произойти под деревней Кирилловкой у начала песчаной косы. Против этого места в близком расстоянии от берега заняли позиции боевые корабли второго отряда Черноморского флота Грозный, Алтай и Урал. Они прикрывали высадку десанта с левой стороны. С правой же, то есть со стороны Степановки, эту задачу выполняли страж и вооруженный ледокол номер один, который, кроме того, держал связь со всеми судами флотилии и время от времени крейсировал по всему обороняемому участку. Маленький Азовец, бывший республиканец, взятый на абордаж при ночном набеге на Мариуполь, И вооруженный двумя 47 миллиметровыми пушками Гочкиса держался в непосредственной близости от места высадки. Флагманский корабль Гайдамак, на котором был руководивший десантной операцией начальник второго отряда Черноморского флота, капитан первого ранга Машуков, подошел к берегу, насколько позволяла осадка корабля. Суда же с десантом встали в море далеко от берега. спустили шлюпки. Они должны были принимать буксиры от баржи-болиндеров, которые подводились к берегу катерами. Матросы, зачастую по горло в воде, заносили буксиры на берег, где закрепляли их за забиваемые в песок мертвецы и колы. Болиндеры, матросы-буксировщики, которые выносили буксиры на берег и закрепляли их за забиваемые в песок намертво причальные колы. Трудность и опасность этой работы при наличии крепкого шторма была несомненно, шлюпки часто переворачивались. Даже катера, подвозившие баржи к берегу, с трудом боролись с прибойной волной, каждый раз рискуя быть выброшенными на берег. Баржи подводились катерами к берегу настолько, насколько было возможно, и затем прибойная волна пододвигала их к берегу, разбиваясь от ударов в борт в мириады мелких, разлетавшихся во все стороны брызг. Люди, лошади, орудия и повозки достигали песчаной косы по воде. Нередко набежавшая волна совершенно накрывала их. Войска выходили на берег мокрыми с ног до головы. С каждым часом песчаная коса все гуще и гуще покрывалась высаживаемым десантом. Трудная и, быть может, даже невозможная для простого смертного высадка десанта во время крепкого шторма в руках искусного моряка проходила спокойно и спешно. Спокойно и безропотно выносили тягости ее героя обороны Крыма со святым заветом в сердце очистить Россию от коммунистической нечисти. Из высаженного десанта отделились десять всадников и направились в деревню Кирилловку. Еще полчаса, и за ними на рысях ушел туда же целый кавалерийский отряд». До двух тысяч штыков выстроились в походную колонну и твердым и уверенным в своей правоте шагом пошли за скрывшейся кавалерией. Палил дождь, продолжавшийся до полудня, а войска все высаживались и высаживались. Когда дождь прошел и небо прояснилось, появился неприятельский аэроплан, выбросивший в воду семь бомб, но никто не обратил на него должного внимания, кроме Алтая, обстрелявшего его из зенитного орудия. К вечеру шторм стал стихать, и к утру наступившего дня совершенно стих. Ясное жаркое солнце торопливо принялось сушить промокшую землю и людей, занятых на песчаной косе приведением в порядок своей промокшей амуницией. Внезапно высаженные войска на косе засуетились и начали спешно выстраиваться. К берегу по гладкому как зеркало морю подходили две шлюпки. В одной из них стоял рослый конвоец и держал в руках флаг, в этой шлюпке сидел генерал, а в другой находился его штаб. Когда генерал вышел на берег, то войска уже были выстроены и стояли смирно. «Здорово, братья!» — пронесся громкий голос генерала Слащева по замершим войскам. Здравие желаю, ваше здительство! Благодарю вас за заботу о родине! Рады стараться, ваше детства. Генерал сел на поданного ему коня и, сопровождаемый немногочисленной свитой, поскакал туда, куда влекла его неведомая сила. а за ним, свернувшись походными колоннами, уходили лучшие сыны, выплакавшие все слезы матушки России. К вечеру на ясном небосклоне, далеко-далеко от моря, обрисовывались белые дымки рвущиеся неприятельской шрапнели, а вправо от них был едва заметен неприятельский змейковый аэростат. К морю слабо доносилась отдаленная артиллерийская канонада. Это генерал Слащев со своими богатырями под неприятельскими выстрелами пробивается к Мелитополю. Да поможет ему Бог. Газета «Заря России» от 6 июля 1920 года.